«Седьмое. Три процента — это очень, очень много денег, святой отец!» — иронично усмехнулся Прокопенко. «Учитывая размер сумм, проходящих через наши с вами руки, не вижу никакого смысла в увеличении вашей доли, сколько раз можно возвращаться к этой теме. Вы и без того живете, как у Христа за пазухой!» Не богохульствуйте в храме Божьем, священник с профессионализмом корифея театральной сцены округлил глаза. Побойтесь Господа. Давайте обойдёмся без спектаклей, отмахнулся чиновник. Здесь фигурально выражаясь, все свои. И, кстати, ваша нарочито показная набожность мне уже изрядно надоела. Не тратьте моё время. Итак, в чём конкретно вы недовольны, батюшка? Кроме этих огромных денег, которые вы зарабатываете исключительно благодаря нам. Ваш цинизм неуместен. Но пытаться образоветь вас равносильно тосканию воды в решете, нарочито печально вздохнул священник. И потому я промолчу, ибо Господь учит нас смирению. Довольно, брезгливо скривился Прокопенко. А то меня так и подмывает спросить уж не господь ли, помимо смирения, заодно научил вас так ловко отмывать откаты. Чиновник, не скрывая неприязни, посмотрел на священника. Толстый поп с честными глазами. Кормлю его с руки, а он ещё чем-то недоволен. Денег ему, видите ли, стало мало. Может, ещё произнесёт сокраментальную фразу: "Господь велел делиться". Жёлтый выскочка, попал из грязи в князи, а теперь ещё и права качает. Дважды ему выпадал счастливый билет, и теперь отец Евлантий не иначе уверял в свою исключительность. А стоило бы питать поменьше иллюзий. Если бы не генерал Белов, жизнь светова отца сложилась бы совершенно иначе. Евлантий работал на КГБ с начала 80-х годов прошлого века. Ещё при СССР, когда церковные иерархи были едва ли не поголовно зависимы, либо в крайнем случае так или иначе связаны с госбезопасностью. И отчитывался агент Селезнёв перед тогда ещё майором Беловым. Благодаря поддержке комитета Евланте имел возможность решать определённые вопросы. И к 1995 году Ужето служился до не самой плохой должности в отделе внешних церковных связей, который в обиходе давно уже прозвали церковным мидом. И когда государство предоставило церкви таможенные льготы, выделив РПЦ квоты на беспошлинный ввоз под акцизных товаров, в том числе алкогольной и табачной продукции, амбициозный сорокалетний священник сориентировался мгновенно. Он зарегистрировал коммерческую фирму на имя своего сына, которому на тот момент едва исполнилось 20 лет, и чадо, получив отеческое благословение и поддержку, не теряя времени даром, занялось большим бизнесом. Даже несмотря на прошедшую с тех пор дюжину лет, Прокопенко хорошо помнил грандиозный скандал, вспыхнувший в 1997 году на этой почве. В то время как в церкви перепадали крохи, на которые она едва выживала в те тяжелые годы, многочисленные фирмы-посредники получали миллионы долларов. Впрочем, агент Селезнев был далеко не единственный представитель РПЦ, не пожелавший упускать роскошные перспективы. Один из архиепископов, назначенный в те времена председателем комиссии по гуманитарной помощи Московской Патриархии, открыто поучаствовал в создании коммерческого банка «Пересвет». А уж про саму гуманитарную помощь и вовсе сказано было немало. Через эту лазейку, позволявшую не платить налоги, в страну ввозили сотни наименований продукции, от водки и сигарет до «Мерседесов», Причём по документам водка проходила как вино, а Мерседес считался санитарной машиной. Лукавы никто не мудрствовал, и по одной и той же декларации товары ввозились порой до сотни раз. В 1996 году отдел внешних церковных связей только через свой фонд Nike под видом гуманитарной помощи, без уплаты каких-либо налогов, ввёз в Россию более 8 миллиардов сигарет, вытеснив с рынка импортёров, плативших пошлины. Едва ли не лишившиеся бизнеса дельцы начали кампанию разоблачения, и вскоре в РПЦ разразился небывалый скандал, сопровождавшийся целым валом публикации в московском «Комсомольце» и в московских новостях. Как утверждали тогда СМИ и злые языки в самой церкви, некий митрополит составил на никотине неплохой стартовый капитал – несколько сот миллионов долларов. Неудивительно, что отец Явлантий не пожелал отставать от отцов-командиров. Но счастье было недолгим. Скандал вызвал бурю возмущений, как внутри церкви, так и вне её. Патриарх лично выступил против подобных схем, к нему немедленно присоединились самые дальновидные, в том числе и упомянутый митрополит, и вскоре священный синод принял решение отказаться от налоговых льгот Пришла пора раздавать шишки и наказывать стрелочников. Главные бизнесмены от церкви, разумеется, вышли из воды сухими, более того, заработали репутацию борцов за справедливость. Хотя по логике вещей некоторые вопросы должны были возникнуть. Например, по той комиссии, которую возглавлял предприимчивый архиепископ ведь он командовал и со стороны церкви, и со стороны государства, контролируя большую часть доходов от гуманитарных операций. Помнится, бывший руководитель Государственной налоговой службы в интервью газете Известия рассказывал, что в 1995 году правительство ввело в состав своей комиссии по вопросам международной гуманитарной и технической помощи представителей из штаба гуманитарной помощи Московского патриархата. Им стал как раз упомянутый пастырь бывший председателем этого штаба. Потом появилась комиссия Московской патриархии по гуманитарной помощи, возглавляемая им же, со временем преобразованная в комиссию по экономическим и гуманитарным вопросам, но руководители не сменившие и даже не подчинявшиеся председателю отдела внешних церковных связей. Таким образом, доходы церкви были отданы в руки благолепного бизнесмена, который мог увеличивать их от имени правительства. на эту комиссию Фарнелли Сильготы на поставку подакцизных товаров в качестве гуманитарной помощи. После разгоревшегося скандала её благополучно расформировали, и скандал также благополучно почилу в бозе вместе с комиссией. И это абсолютно не удивляло Прокопенко. Он помнил пару публикаций, авторы которых пытались анализировать доходы церковных иерархов, В 2004 году научный сотрудник Центра исследований теневой экономики при РГГУ Николай Митрохин выпустил монографию о теневой экономической деятельности ТРПЦ. Состояние руководителя отдела внешних церковных связей оценивалось в этой работе в полтора миллиарда долларов. Спустя 2 года журналисты Московских новостей попытались пересчитать активы главы церковного мида и пришли к выводу, что они насчитывают уже 4 миллиарда долларов. Ни сам метрополит, ни руководство РПЦ никак не прокомментировали эти данные, просто проигнорировав их. Прокопенко усмехнулся. Имея такие деньги и власть, можно плевать даже на многих из числа сильных мира сего, а о каких-то жалких писаках не стоит и вспоминать. Вот истинный образец для подражания. Он хочет жить именно так, и он своего добьётся. Однако, как известно, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Выражаясь фигурально, стрелочники должны быть найдены по закону жанра, и они таки были найдены. И хотя выносить ссоры с СЗБ особо не стали, внутри церкви патриарх занял непреклонную позицию, и церковь обохотилась чисткой своих рядов. Многие потеряли тёплые места, кое-кто даже лишился сана фирмой сына агента Селезнёва, всерьёз заинтересовались правоохранительные органы. Не только вмешательство Белова в спаслучаеда Евлантия от тюрьмы, а самого Святого отца от ракового скандала. Нажито и непосильным трудом миллионы пришлось отдать в обмен на прекращение расследования в отношении сына и получение для него негласного разрешения безболезненно покинуть страну. Чада бежала в Латвию, где и прижилось с тех пор, ведя распутную жизнь по весы на отцовские деньги. Самому Явлантию, дабы не очернить доброго имени, пришлось принять постриг и сменить уютный кабинет отдела внешних церковных связей на скромную монастырскую келью в Дальнем Подмосковье, где он и замаливал свои грехи вплоть до осени 2001 года. Второй раз... Фортуна повернулась лицом к отцу Евлантию в тот день, когда указом президента было создано Рао Ариал. Вице-премьер Лазинский, перед политическим чутьём и бизнес-гением, которого Прокопенко преклонялся, с первых же минут существования Рао продумал изумительно эффективную схему освоения государственного бюджета. Ставка делалась на долгосрочную перспективу и интеллектуальный подход, что впоследствии себя блестяще оправдало. Суть замысла была одновременно простой и действенной. На начальном этапе строительства первичной инфраструктуры Ариала Лазинский не допустил потери ни единого рубля. Не было взято ни единого отката, и всё вплоть до копейки оказалось потрачено по назначению. Несколько желающих поступить, как всегда, в мгновение ока оказались за решеткой. Многие застройщики из числа своих тогда отказались от участия в тендерах. Подобная постановка вопроса в освоении бюджета повергла в шок не только подрядчиков, но и широкую общественность. Именно тогда о РАО «Ареал» впервые заговорили как о единственном государственном образовании, полностью свободном от коррупции – и Лозинский всегда грамотно поддерживал этот имидж, не скупясь на оплату услуг независимых журналистов. Для второго этапа подготовки и освоения бюджетных средств Лозинскому потребовался доверенный и проверенный, а главное абсолютно подконтрольный, человек из церкви. Вот тогда генерал Белов и вспомнил про агента Селезнева. После несложных переговоров представителей ФСБ и РПЦ отец Явлантий был направлен в Ухту в качестве настоятеля для пока еще не существующего Божьего храма. Ехать на пустое место в Глухомань неудержимым желанием никто особо не горел, и добиться от церкви нужного решения для генерала Белова не составило никакого труда. А дальше все пошло как по нотам. Рао выделил для храма обширный кусок своей территории в 3 км от Ухты и в течение месяца оперативно взвело на нём простенькую деревянную церковь, которую Рао Боже Евлантий и возглавил. Особых надежд в руководство церковной сие приобретении не возлагали, ожидая от отца Евлантия в лучшем случае не частых требований дотаций и прочей материальной помощи. Однако Уже через несколько месяцев оказалось, что маленькая деревянная церквушка пользуется огромной популярностью. Связанная с повышенной опасностью и риском для жизни работа сотрудников РАО подталкивала людей к более глубокому осмыслению своих отношений с религией. И руководство РАО, чутко прислушивающееся к нуждам своих людей, усилило свой патронаж над недавно построенной церковью. регулярно внося на её счёт солидное пожертвование. Вскоре это стало доброй и неотъемлемой традицией не только для самого РАО, но и для всех его партнёров, поставщиков, подрядчиков и перевозчиков. Созданная Лазинским организация не брала откатов, Она требовала от партнёров лишь одного внимания к насущным человеческим нуждам, что должно было выражаться в совсем не символической помощи, возглавляемой отцом Евлантием Церквушки. Получив финансирование, Евлантий развернул бурную деятельность освещал строящиеся объекты в зонах и происе, благословлял уходящие в опасные районы строительные бригады и поисковые группы, оказывал помощь семьям погибших во время выбросов сотрудников РАО и не только, кормил малоимущих, бездомных и безработных. Уже через полгода стало ясно, что маленькая церковушка не справляется с потоком верующих. И весной 2002 года отец Евлантий обратился к руководству Раос с прошением о строительстве нового, более вместительного храма. И Раос с горячим энтузиазмом откликнулось на просьбу святого отца, начав строительство весьма не маленького сооружения. Параллельно агент Сирязнёв активно включился в просветительскую работу с криминальными слоями общества, самоотверженно неся слово Божье заблудшим душам из числа сталкеров и заключённых. Последних в хукте было навалом, тысячи зэков отбывали срок в близлежащих колониях. Многие из них, освободившись, оседали в городе и начинали заниматься сталкерством либо рэкетом тех, кто этим самым сталкерством занимается. Проповеди и щедрая помощь Евангелия не канули в лету. Скорее он заговорил о множестве бывших преступников, раскаявшихся в деяниях своих и пожелавших посвятить жизни своей служению Господу. Святой отец выступил с инициативой создания на базе двух Ареаловских церквей монастыря, служители которого возьмут на себя заботы как о содержании самих храмов, так и о помощи страждущим.